Глава 16 Оксана. Да, такую парковку не грех было и платной сделать. Абсолютно ровный, как стекло, газон. Магия не иначе. Драконы немедленно окружили слуги, принялись его обливать из каких-то шлангов и явно непростой водой. Потому что Лейси восторженно урчал и подставлял огромные бока. Ей решила не мешать удовольствию ящера, тем более, что он верой и правдой. послужил мне. Замок, возле которого мы сели, выглядел причудливо красиво. Он словно был собран из больших кусков зеркала, которые в зависимости от освещения становились временами прозрачными, но все так же сверкали в солнечном свете. М да озерный город, стилизация, все такое. Плитка у нас под ногами тоже напоминала старинные медные зеркала. И вот пока я разглядывала эту феерию архитектурного выпендрежа, нам навстречу вышла такая делегация, что даже Лейси фыркнул. Дамочка, что шла впереди, выглядела лет на тридцать пять и обладала поистине удивительной внешностью, напоминающей о русалках. Не еще в дороге Лейси без конца твердил про то, что здесь они обитают, причем спокойно выходят на берег в виде шикарных женщин. Именно так выразился Лесидор. Правда, потом добавил «Не думай даже, ты в сто раз лучше». Ну как-то меня не сильно это утешило. Почему-то ассоциация пошла в сторону мужей, которые дамочек в бикини и новых сиськах разглядывают, а потом говорят жене «Дорогая, что ты, я ж только купальник присматривал, тебе в подарок. Да ты в тысячу раз лучше». ох уж эти мужики что ящеры что обычные все они одинаковые рудей прямо весь расцвел пока зеленоволосая бабища с попой будто она ее сутками накачивает и грудью что почти вываливалась из декольте приближалась к нам неспешным шагом покачивая бедрами шла прямо как девушка крайне не тяжелого поведения и здорово облегчающая мужчинам кошелек Причем, если дамы при дворе Рудея в Ализии хотя бы юбки длинные носили, даже если это сложно было назвать юбками, одно только слово, прозрачные, все видно, то местные девицы не хотели обременять мужчин, чтобы они фантазировали то, что не смогли разглядеть в складках тонкой ткани. Юбки тут были короче, чем в моей молодости. Правда, под ними русалки и местные дамочки носили тонкие трикотажные брючки типа лосин. Причем сзади на юбках был еще такой длинный хвост, как у павлинов. Все эти одежды шились из нежно-розовых, лазурно-голубых, зеленых, как трава, и ярко-желтых, как солнце, материал. Мужчины одевались поскромнее, свободные светлые рубашки и темные брюки с сапогами, их такие пираты на суше. Зеленокудрая мадам так улыбнулась рудею. как у нас дальнобойщиком работница самой древней профессии на трассе не улыбаются, и промурлыкала, «Мы бесконечно рады приветствовать вас, ваше высочество, и глубоко польщены тем, что вы решили посетить нас в своем путешествии». М «Да, столько патоки в уши вредны для здоровья». Но Рудей, похоже, диабета мозга не боялся, поэтому слушал дальше. А мадама приблизилась к моему работодателю так близко, что мне дико захотелось наступить ей на ногу, одетую в подобие балетки на каблуке с высокой шнуровкой лентами. Мы очень надеялись, что вы, посещая разные уголки нашего мира, не забыли о своих скромных поклонницах. Да нет, детка, скромных — это однозначно не про тебя. Вот была у меня одноклассница, чьи юбки всегда походили... Нас полшие стали ремни, облузки на, на лямочке. Так вот, даже она, по сравнению с тобой, на другом конце шкалы скромности. Потому что так она мужиков никогда не облизывала. А вот насчет поклонницы. Похоже, тут у Руде их больше, чем у любой знаменитой рок-группы, культурной столицы своей страны. Нас окружила остальная свита. и Я насчитала человек двадцать. Или кто они тут? Будем считать люди. — Пойдемте, ваше величество, мы уже приготовили вам комнаты. Продолжила ворковать зеленоволосая. — Не беспокойтесь, дракона покормят, напоят и устроят в лучшем загоне. Рудей прямо весь поплыл от такого приветствия. — Так вот, что этому гаду требуется. Побольше меда в уши, поменьше дегтя в, зад... в одно место. но от меня он этого точно не дождется. Да и как Рудей оценит раболепия подданных, если не на ярком контрасте со мной, вредной злой девой из-за земли. Тут ты, привязалось название. Абсолютно уверена, Лейси с радостью поддержит мою инициативу. Я думала, отстану, уж больно вашество облепила местная фантусовка. Но Рудей вдруг про меня вспомнил. Оглянулся и позвал... «Джаз, не отставай, иди рядом со мной». «Хм, это потому, что мои рыжие волосы сочетаются с зелеными волосами, мадам?» «Но вот чего я уж совсем не ожидала, так это той подставы, что придумал Рудей. Признаться, я рассчитывала после целого дня дороги хорошенько поесть, выпить чайку, может, даже местного винца и лечь, вытянув ноги». Но у моего работодателя оказалось на вечер, и что самое печальное на меня – другие планы. Самое главное, несмотря на злость и мысли, что Рудей прямо сейчас проверит, насколько глубока преданность его зеленоволосой фифы, причем глубока во всех смыслах слова, я все равно предпочла бы номер и отдых, но... Мы неспешно поднялись по высокой поблескивающей лестнице во дворец. Иной раз чудилось – идем по воде, прямо по глади озера. и это по-настоящему завораживало. Аналогичные ощущения я испытывала и внутри. Там стены выглядели матовыми и словно текли непрерывно. «Видишь, это удивительная магия подвластна только полудевам, чародейкам, чьи матери русалки, но которые родились смертными». Поделился Рудей и подмигнул зеленокудрой. «Да-да, полудевы», — кивнула я. Нас провели через широкие холлы мимо очередных колонн и завели в огромное покое. Здесь была просто гигантская кровать из какого-то материала, похожего на кусок стекла. Такой же столик, стулья и гардероб окружали нас. В качестве обивки на мебели красовались серебристой ткани. М «Да, теперь мне ясно, откуда взялось выражение «шик-блеск модерн», — ухмыльнулась я. Видимо, его автор побывал в этом блестящем замке. Я сделала весомый акцент на последнем слове, но все равно здесь было просто нереально красиво. Не могла же я восхищаться. Особенно, когда рядом терлась эта зеленокудрая фифа. Ирвочка, вдруг сладко улыбнулся Рудей. А давай устроим моей драконоводительнице полное погружение в ваш чудесный курорт. «Полное что?» – заволновалась я. «Да-да», – игнорируя меня, отозвала зеленокудрая, накручивая на палец длинный локон. «Я совершенно не против. И я, правда, думала, что в дом русалок мы пойдем вдвоем». Она так хлопнула ресницами, что я едва не высказалась. «Милочка, то, что вы думали, у вас практически на лбу написано, говорить об этом уже просто неприлично». Ну, тут Рудей удивил нас обеих. Я хочу пойти в дом русалок вместе с Джаз. Поэтому прошу вас приодеть ее как следует и намазать ароматическими маслами. А еще подготовить. С этими словами мой работодатель фактически сдал меня, сдал с рук на руки своей подружке. Та определенно не была в восторге от поручения, и я абсолютно разделяла ее чувства. Тем более, что я не успел убедиться, есть ли в нашем номере с Рудеем еще одна кровать, ну хотя бы диван.